Глава 48. Джубайр проснулся от стука в дверь своей спальни. Со стоном приподнялся на локти, опустил ноги на пол и сел. Отбрасывать одеяло не потребовалось, поскольку он лег в постель полностью одетым. Принц обхватил голову руками, пытаясь собраться с мыслями после того, как поспал от силы два колокола. Он и его внутренний совет засиделись допоздна, обсуждая стратегии, как оборонительные, так и наступательные. После этого его беспокойные сны наполнились образами маленьких золотых корабликов и еще более крошечных серебряных рыцарей, усеивающих карту южного клаша. Перемещались они сами по себе, неумолимо продвигаясь вперед, пока не свалились со стола, ударившись о пол в брызгах крови и грудах раздавленных деревянных корпусов. Даже мои собственные сны насмехаются над моей некомпетентностью. Или, может, эти тревожные видения были вызваны поражением естребиного когтя? Большую часть ночи, пока холлиндийские войска вели бой с Клашинским военным кораблем, в гнездо на вершине кровавой башни, слетались целые стаи почтовых ворон. Птицы были отправлены войсками Пактона во время битвы, довольно сбивчиво и не всегда в правильном порядке, ими был передан ход сражений. Однако все, что оставалось делать оставшимся во дворце, это лишь ждать и разворачивать крошечные пергаментные свитки по мере их поступления, пока поток ворон, наконец, не иссяк. Как только поражение брата стало очевидным, Джубайр удалился в свою спальню, чтобы немного отдохнуть. Мысли его были отравлены тревогой. После дня, увенчавшегося успешным разгромом Шайнра, уничтожение Кокти оказалось особенно сильным ударом. Кулак бога, попал в засаду и был почти полностью сожжен. И хотя их главарь Тазар Химаар еще не был схвачен, поиски его продолжались по всему городу. Развязывались языки, разоблачая еще больше ячеек повстанческой сети, ее разрывали на части кусок за куском. Единственным утешением служило то, что второй линейный корабль империи «Соколиное крыло» сумел ускользнуть из вражеского окружения на просторах дыхания и продолжил движение на север. Джубайр покачал головой, все еще пряча лицо в ладонях и изо всех сил пытаясь смириться с приливами и отливами судьбы. «Боги дают, и они же забирают». В дверь снова постучали, слишком сильно, чтобы это было проделано мягкими руками кого-то из его 16 чаенов привязанных. В этом стуке была сталь. Он оторвал голову от ладоней. «Ну что еще?» «Принц мой, я должен поговорить с тобой», — послышался решительный голос в ответ. Джубайер закрыл глаза, сдерживая очередной стон. «Входи!» Он встал, чтобы встретить крыло драйера. Командующий воздушными войсками Империи ворвался в спальню, подобно грозовой туче. За ним по пятам следовал щит Ангелон. Джубайр приготовился к худшему. «Они не стали бы будить меня из-за радостных вестей. Оба мужчины приблизились и опустились на колено, прижав кулаки к лбу, все еще делая вид, будто он император». Когда Джубайр раздраженно отмахнулся от них, на их лицах появилось такое же выражение ярости. «Что случилось?» — спросил принц. Крыло поднял зажатый в кулаке клочок непромокаемого пергамента. Прибыла еще одна почтовая ворона, посланная шпионом, засевшим в рядах индийских войск. Он подтверждает, что коготь уничтожен, а твой брат схвачен. Теперь Джубайр понял свирепости на лице драйера. Все они надеялись, что Пактон мог в самый последний момент ускользнуть, хотя Джубайр знал, что его младший брат никогда не покинет коготь, даже если тот будет обречен. «Что будем делать?» — спросил он. «Ты знаешь, по каким каналам обратиться с предложением обменять его на...» Щит Ангелон прервал его, как никогда не поступил бы с императором Макаром. В глазах испытанного воина плясал огонь. Они обезглавили его, закованного в цепи, на палубе холиндийского корабля, его же собственным клинком, которым принц Микей нарудовал с ничем не спровоцированной злобой. Джубайер отшатнулся назад. Каждое слово Ангелона обрушивалось на него, как удар в грудь, оставляя его слишком ошеломленным, чтобы дышать. Щит и крыло ненадолго умолкли, давая ему время переварить эту трагедию, позволяя ей камнем осесть у него в животе, но он знал, что они ждут от него указаний. Джубайер прикрыл лоб ладонью и с трудом восстановил дыхание. Потребовалось несколько глубоких вдохов, чтобы к нему вернулся голос. Когда ему это наконец удалось, с губ его сорвался огонь. «Мы заставим их страдать!» — процедил он сквозь зубы. «За каждую каплю крови моего брата, пролитую столь бесчестно, я уничтожу сотни их соплеменников!» И щит и крыло склонили головы перед его гневом. «Причем не откладывая!» — предупредил Джубайер. «Мы начнем мстить прямо сейчас!» Драйер вновь опустился на колено, только на сей раз его почтение было искренним. «Какие вас последуют приказания!» «Передай приказ на соколиное крыло! Сообщи его капитану, моему брату Маришу, о том, что произошло! Отныне его наступление не сдерживается никакими ограничениями, наложенными ранее. Пускай он обрушит на берегах Алендии всю ярость империи!» проложит полосу огня, которая будет гореть целую вечность, погребальный костер в честь Пактона». Драйер поднялся и коротко кивнул. «И это будет лишь началом их страданий», пообещал Джубайер. щит -ангелон тоже упал на колено. «А что император? Его нужно поставить в известность». Джубайер сделал еще один глубокий вдох. Он знал, что столь мрачная весть разобьет сердце его отцу, но это следовало сделать. Организуй эстафету почтовых ворон, самых быстрокрылых, пусть император узнает, что случилось с его сыном!» Ангелон быстро встал. «Будет исполнено!» Взмахом руки Джубайер отпустил их обоих. «Я скоро присоединюсь к вам на вершине кровавой башни!» Отвернувшись от двери, он подобрал расшитый золотом белый плащ императора и накинул его себе на плечи. Тот показался еще тяжелее, чем раньше, но он знал, что сумеет справиться с этой ношей. Ради пактана, защелкивая застежку плаща у себя на горле, Джубайр дал себе еще одно молчаливое обещание: если я когда-нибудь и найду этого мерзавца Канта, который спровоцировал эту трагедию, его голова тоже сразу же слетит с плеч.